Глава девятнадцатая. Она разберется. Людмила попятилась, увеличивая расстояние между ней и Карасевым, как будто ей это могло как-то помочь. Была бы возможность, она, наверное, бы попыталась бежать, но в зале такой возможности не было. А прыгать с пятого этажа явно было перебором. Ситуация еще внушала надежду. Не пожар же. Людмила Викторовна Шатрова и Олег Тимофеевич Варламов? «Следственный комитет Российской Федерации», – произнес Игорь Карасев ровным натренированным голосом. «Это был настоящий гром среди ясного неба, хотя небо было уже далеко не ясным. Я старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, майор юстиции Карасев Игорь Степанович». «Настоящим уведомляю вас о проведении процессуального действия в рамках уголовного дела номер 47 ГК 2024». С этими словами Карасев достал из папки, которую держал в руке, постановление о задержании и продемонстрировал печать и подпись прокурора. «Я ничего не понимаю, Наташа, что это? Кто это подстроил?» Забормотала Шатрова, потом замолкла на несколько секунд и закричала. «Ах ты неблагодарная злодейка! Ты нас обманывала все это время! Ты преступница и шантажистка! Так это правда, что было сегодня написано про тебя в телеграме? «Тихо, гражданка Шатрова, вы не в своем агентстве!» Врач, сидевший и не подававший голос, встал из-за стола. «Вам непонятно, что вам только что сообщил представитель власти? У вас есть возможность его переспросить, он не откажет!» А, это ж Рыбников, выкрикнула Шатрова и прижала ладонь к рту, как будто сказала что-то ужасное. Олег, очнись, идиот! Они нас обложили со всех сторон. Это следователи Рыбников. Посмотри на него. В белом халате, в белом халате со стетоскопом. Они тут театр устроили. Как они прошли сюда? Кто они? спросил отстраненно Варламов. Ты что, Олег? Шатрова не находила себе места. Она начала дергать его за рукав, пытаясь растормошить и вытащить его из этого странного гипнотического состояния, в котором он пребывал с самого начала. «А какое у вас основание для задержания, товарищ Карасев?» – спросил Варламов, отмахиваясь от Шатровой. «Могу зачитать». Майор опять достал постановление из папки и начал читать. «По подозрению в совершении преступлений, предусмотренных, статья 210 УК РФ, Организация преступного сообщества. Статья 188 УК РФ – контрабанда. Статья 105 УНРФ убийство. После чего Карасев сделал паузу, осмотрел внимательно зал, остановил на Наташе взгляд и продолжил. «Имеются достаточные доказательства, а именно финансовые документы о незаконных операциях, показания свидетелей, вещественные доказательства, в частности флешка». «Ну ты даешь, Шатрова!» вздохнул в изумлении Варламов. «Дура, ты что ли, не пойму?» «Игорь Степанович, разрешите, я отвезу гражданку Николаевич в палату». Подыграл Макс и взялся за ручки кресла. Макс уже не мог больше смотреть, как Наташа мучилась от того, что ее организм просто требовал покоя и сна после родов. Дело было сделано, то есть опять начато. Флешка, которую привез Макс, кардинально меняла положение. Наташа перед самым последним моментом, когда ее увозили рожать, шепнула Максу о ее местоположении. Банковская ячейка на предъявителя пароля. Он был записан на двух отдельных листах, и она всегда носила их с собой в кармане. Варламов и Шатрова стояли молча, как два пожухших куста, соображая и не веря, что вообще с ними происходило. Как такое могло случиться? Дело же было приостановлено, и были задействованы очень высокопоставленные люди, чтобы все замять. Менты и правда нарыли что-то очень серьезное. Протокол задержания будет составлен в течение трех часов. Сейчас вы последуете в следственный изолятор для проведения дальнейших процессуальных действий. Продолжил Карасев и дал команду операм надеть наручники. Шатрова начала вопить на полицейского, что тот нарочито грубо с ней обращался. Напоминаю, тут же встрял Карасев. «Сопротивление сотрудникам правоохранительных органов лечет ответственность по статье 318 УК РФ. Рекомендую соблюдать порядок». «Наташа!» – вдруг выкрикнул Варламов. «Все как-то образуется, с моей виной в том числе, но это не сейчас. Прошу тебя, позаботься о сыне. Его зовут Тимофей, как моего отца. Ты можешь называть его Тишей». «Она разберется», – перебила его Шатрова лучше займись тем, чтобы отец твоего Тиши поскорее вышел на свободу». «Я все выплачу по договору, даже не сомневайся. Свяжись, пожалуйста, с Алисой. Это частная клиника Сосны. Доктор Марк Леонидович Каплан. Ты все запомнил?» Обратился он к Максу, потому что Наташа уже была в полуобморочном состоянии. Складывалось впечатление, что Варламов не давал себе отчет, что на самом деле происходило, в отличие от Шатровой. «Ты что, так уверен, что у тебя все безоблачно? Я что-то не разгадаю твой настрой!» Тихо спросила она Олега, когда кресло с Наташей и Максом скрылось за дверями. «Не спрашивай лишних вопросов, Людмила Викторовна. Тем более, что тебе они точно не нужны. Ни вопросы, ни мои ответы». «Поехали!» Обратился он к Карасеву. «Я могу позвонить адвокату?» Шатрова не успокаивалась. «Можете. Разве вы этого не знаете?» спросил Карасев. «А ты что, не будешь звонить?» – обратился на коллегу. «Люд, отвали, а? Позаботься о себе. А я уж сам как-нибудь. Поехали, майор». Варламов направился к выходу.